Там, за тщательно скрытой дверью, находилась апсида с высоким щелью-окном, напоминавшим тайс Мемфисский храм Нейт. Узкий луч полуденного солнца падал на плиту чистого белого мрамора, отбрасывая на леси по столбик света. Суровая серьезность и этот свет на голове воятеля придавали ему вид жреца тайного знания. Наш великий божественный учитель Орфей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 Таис наслаждалась отдыхом после нелегких сеансов у беспощадного Клеофрада и не заметила, как солнечный луч сдвинулся влево, сползая с доски. Лисси преско встал, отирая пот с большого лысого лба. «Индийский поход ждет неудача». «Что? Все погибли там?»